кто такие прусы. Прусская народность состояла из 9 или 10 племен кланов, каждая из которых проживала в своей области или земле. Земля делилась на несколько пулка, то есть полей, мест проживания целого рода. В свою очередь, пулка делилась на несколько сельских общин. У каждого поля был свой укрепленный пункт. В числе крепостей было городище Тувангсты, в котором прусы соорудили деревянную крепость Ванспили или Вантепили. В прусском пиле угадывается родственная литовская Пилс. Как раз на месте в Вантепили в 1255 году был основан замок Королевская гора Кенигсберг. Этот замок постепенно разросся в город, столицу Восточной Пруссии. Общая численность пруссов всегда была невелика. К 13 веку их число определяют примерно в 200-250 тысяч человек, при общей площади прусских земель – 40-45 тысяч километров. Пруссы были очень отсталым народом. Своего общего самоназвания у них не было. Каждое племя жило само по себе, разделяясь на военную знать, жрецов, свободных, то есть купцов, свободных крестьян и ремесленников и рабов, то есть всех лично зависимых людей. Это отвечает древнейшему индоевропейскому разделению на четыре варны, сохранившимся в Индии – прахманов, кшатриев, Вайшьев и шудр. Военная знать состояла из зажиточных владельцев укрепленных усадеб – кунигасов и простых витязей – витингсамов или витингисов. Кунигасов часто называют князьями, в Европе их именовали даже королями или герцогами, но точнее их называть уж вождями – Так и испанцы называли в Америке индейских вождей «идальга» и обращались к невежливо «дон». Но от этого пленные индейские вожди вовсе не становились дворянами. Чтобы устраивать общие набеги, чаще всего на польские земли, прусские дружины объединялись под началом наиболее уважаемого куникса. Но единого государства даже в ix 13 веках у них не было. Непрочные объединения распадались сразу, как заканчивался общий поход. Христиана возмущала, что прусы считали жен своей собственностью и не делали различий между женой и рабыней. Поляков особенно огорчало, что захваченные в набегах польки становятся такими рабынями, как бы рабочим скотом. Городов, каменных сооружений и крепостей прусы совершенно не знали. Они знали металлургию, железо и бронзы, их кузнецы изготовляли даже разное оружие и такие сложные изделия, как кольчуги. Важными отраслями ремесла были ткацкое и гончарное дело обработка дерева. Однако ремесло, кроме металлургии, не успело отделиться от сельского хозяйства. Уровень основной части изделия прусов намного уступал уровню развития материальной культуры и у славян, и германцев, и скандинавов. Прусы охотно покупали то, что не умели изготавливать сами, а поскольку были люди небогатые, то еще охотнее захватывали ремесленные изделия во время походов. У шведских и датских купцов они покупали оружие, соль, металлы, расплачивались в ответ янтарем мехами, собственными изделиями из металла. В Скандинавию они не ездили, а вот в Псков и в Новгород ездили. Правда, существование прусской улицы в Новгороде не доказывает, что там жили именно прусы. Прусами этим польским словом на Руси называли всех западных славян. Прусы выращивали рожь ячмень, овес, лен. Разводили прежде всего лошадей, причем их в первую очередь ели, коров и свиней. Рыбу ловили в основном в реках, а в море выходили недалеко. Собирали раковины, а узнав цену янтаря и янтарь, он даже долго валялся у них среди других отбросов моря, пока наша страсть к роскоши не создала ему славы. Сами же они его совсем не употребляют. Собирается он в грубом виде, приносится без всякой отделки, и они получают за него плату с удивлением. Охотились прусы много, благо леса покрывали три четверти их земли. В основном брали мясного зверя, оленя, лося, кабана, зубра, дикую лошадь, медведя. Прусы ушли из истории язычниками. Всем попыткам христианизировать их сопротивлялись бешено. Чехии и поляки не расслали миссионеров и известно мученичество пражского епископа Бенедиктинца Адальберта. В 997 году он через Гданьск, будущий Данцик, С двумя монахами на лодке отплыл в Пруссию. Он начал проповедовать в племени Самбов, на названном по этому племени Самбийском полуострове, территория будущей Восточной Пруссии. Сначала приняли его хорошо, но поняв, чего от них хочет епископ, начали его гнать. А узнав, что прибыл он из Польши, от самого эффективного врага прусов, велели Адальберту убираться туда, откуда пришел. Кончилось все плохо. В ночь на 23 апреля 997 года Адальберт вроде бы случайно забрел священную рощу прусов, и они убили его копьями за богохульство. За свою роковую ошибку Адальберт был заколот копьем. Была ли это и правда случайность или ретивый епископ все же задумал бороться с неистинными богами, мы не знаем. Убили прусы и еще пятерых миссионеров в 1001 году и архиепископа Бруна из Кверфурта 14 февраля 1009 года. Произошло это на стыке трех стран, то есть там, где сейчас проходит граница Калининградской области, Белоруссии и Польши. Можно было бы указать многое в нравах этих людей, что достойно хвалы, когда бы только они уверовали в Христа, проповедников которого ныне жестоко преследуют. Только после колонизации их земли немцами пруссы стали христианами, по мере онемечивания. До этого они верили в переселение душ, а тела сжигали вместе с погребальным инвентарем и погребальной пищей, конем, предметами обихода, украшениями, оружием. Иногда человека не сжигали несколько недель. Если там умрет человек, он остается лежать внутри дома несожженным у своих родственников или друзей в течение месяца, а иногда и двух. А короли и другие знатные люди, тем дольше, чем больше богатства они имеют. И иногда они остаются несожженными в течение полугода и лежат на поверхности земли в своих домах. И все время, пока тело находится внутри, там происходит пир и игра до того дня, пока его не сожгут. Когда его сокровища таким образом полностью розданы, тогда его выносят наружу и сжигают вместе с его оружием и одеждой. Боги прусов легко узнаваемы. Верховный Бог у Капермс или Дейвс аналоги понятны: Dev, Диф, Диас, Бог Света, Магии и войны Свасти Бог молнии и дождя Перкунс. Литовский Перкунес славянский Перун. Божество богатства и изобилия Пильвиц. подобие славянского переплута. Верили, конечно, в божеств места, духов, мелких демонов, поклонялись дубам и священным рощам. В них сходились поклоняться всем богам. Самой главной священной рощей была ромовая при впадении Приголи в более крупную речку Лаву, близ поселка Знаменка в Калининградской области. В центре Ромовы стоял огромный дуб, перед которым жрецами постоянно поддерживался священный огонь. Было бы страшным преступлением позволить угаснуть огню. Несколько раз в году представители всех прусских кланов и родов собирались в Ромовы для ритуала жертвоприношения этому дубу и огню. Во время празднества жрецы Кунигасы и витизи Витингсы также обсуждали наиболее важные вопросы, касающиеся жизни всех родственных племен.